Эпилог. Стоя у окна своей комнаты в общежитии Академии, Лина неспеша размышляла обо всем случившемся с ней за последние месяцы. Времени, правда, оставалось совсем немного. Всего через полчаса ее ждали на вечеринке, куда подругу пригласили Ровас и Арио по поводу своего поступления в Тарканак. Последний после обучения собирался возвращаться домой, искать других прирожденных пилотов и создавать на Эруме космический флот. Его родная система теперь находилась не слишком далеко от внешних границ княжества, в небольшом шаровом скоплении. Безумные барды действительно уже знали все необходимое и по первой просьбе без проблем совершили обмен планетных систем между Вселенными. Трое созидающих, демиурги Эрума, вернули себе управление эгрегором планеты, и жизнь на ней начала изменяться под их влиянием. Был также срочно восстановлен храм Танеа. Главное было вернуть прежние моральные нормы, извращенные за века правления ставленниками этих, к чему прилагались огромные усилия. Эти, кстати, бесследно исчезли отовсюду, и куда они подевались, никто понятия не имел только контролирующие как-то раз обронили, что провинившимся предстоит проходить весь путь развития заново, начиная с земляных червей, и наблюдать за их душами будут очень пристально. Второй раз подняться в сферы никому из них, скорее всего, не позволят, если не изменятся, конечно. Но это было маловероятно. Население из Кархама вывезли в небольшую вселенную, на планету почти курортного плана, причем эта вселенная была магической. Находилась в очень плотном потоке частиц, дающих возможность использовать классическую магию. А ведь имелась еще и вероятностная. Эта цивилизация развивалась очень необычным образом, и из нее могло в будущем вырасти что-то очень интересное. Даже более чем интересное. Ею крайне заинтересовались безумные барды и взялись курировать. Да и Эрсай, по их словам, не собирались оставлять кархамцев без внимания. Остальные цивилизации с разных планет необычных форм никто трогать не стал, пусть себе развиваются. Однако на случай возможного схлопывания Вселенной там оставили наблюдательный пост, чтобы в случае беды спасти разумных. Интересных цивилизаций там хватало. Социоматики Ордена буквально визжали от восторга, тайно исследуя их. Железный Ник после возвращения домой при помощи Аарн возглавил Тройственную Федерацию — Ее население встретило воскресшего героя с восторгом и легко отдало ему свои голоса на спешно организованных выборах. Орден не собирался оставлять его с братом без помощи, и возле столичной планеты всегда дежурили несколько дварх-крейсеров в режиме невидимости. Тем более, что новый глава правительства стал магом немалой силы и теперь очень многое мог. Не только он. Все прошедшие в пещере лабиринт стали магами огромной силы, и их обучением сейчас занимались в Академии вероятности. Только судьба Ивана, истинного учителя, была другой, хотя и его Кержак инициировал. Старого солдата попросили проверить, как воспитывают детей на детских планетах Арн ларк и он, пройдя омоложение в Тианг, с удовольствием занялся этим. А вот его земляк, полковник Никитин, решил вернуться на Землю. Вместе с ним отправились Николай Сравлый. Их также вызвались сопровождатель-фийка и идти на Варинг, решившие поискать там новое воплощение Илара-Рандара, чьими поисками занимались давно и безуспешно. Граг повстречался с самим собой, только намного старше, и был потрясен этой встречей, никогда не думал, что может когда-нибудь стать настолько сильным и опытным магом. Вдохновленный примером своего более старшего «я», Он вгрызся в обучение с новыми силами, и уж тем более молодой орк не собирался отказываться от обучения у Киржака, поэтому без проблем согласился войти в Орден. Архутху нашел путь во вселенную, из которой его так невежливо попросили в свое время, и обнаружил, что аномалия, выпускавшая похожие на утюги корабли-убийцы, бесследно исчезла. А утюги сразу после этого отключились, И местные, разъяренные гибелью еще двух планет, уничтожили их. Орден принялся помогать пострадавшим народам восстанавливаться. Помощь пошла потоком через выстроенные возле столичной планеты Ириана межпространственных врат огромного размера. Рахан не собирался оставлять эту цивилизацию на произвол судьбы, решив облегчить ей путь к переходу, что не слишком нравилось местным властимущим. Но ничего поделать они не могли. Методы воздействия разработали социоматики Ордена, а их действенность подтвердили безумные барды в лице Эльки. Не пройдет и двух поколений, как индивидуализм станет для местных жителей чем-то постыдным. Молодежь устремится к небу, а не к корыту. Главное было очень осторожно дозировать вмешательство, чтобы не переборщить. Во всех пройденных во время поиска вселенных обустраивались исследовательские экспедиции Ордена Аарн. В каждой имелось что-то интересное, в каждой были цивилизации, достойные помощи. Порой тайной, но Аарн ничья благодарность не требовалась. Можешь помочь – помоги, их старый и никогда не подводивший принцип. Работы, конечно, предстояло еще столько, что зубы сводило при одной мысли об этом. Ведь Лина через год завершает обучение в Тарканаке, и первым делом ей хотелось навести порядок на родине, в Ренканге. Он довольно сильно пострадал от аномалии этих, многое предстояло восстанавливать. Особенно сильно изменился Эгрегор. Индивидуализм в стране дошел до каких-то феерических пропорций. Люди озверели и устроили несколько кровавых бунтов, требуя непонятно чего, главное, чтобы здесь и сейчас, немедленно. Им, видите ли, чего-то не додали, а значит, надо сжечь родной дом. Не понимали идиоты, что на пепелище ничего хорошего быть не может. Бунты при помощи княжества и ордена жестко подавили, конечно, но это обошлось немалой кровью, что девушке очень не нравилось. Пролитая кровь имеет свойство бумерангом возвращаться к тем, кто ее пролил. Уж эту истину наставники вбили в нее твердо. И теперь надо понять, как сделать так, чтобы в Ренканге снова восстановилась нормальная жизнь. Да и руки корпорациям давно пора укоротить, а то совсем обнаглели. Одно только сильно настораживало Лину. Ее ощущение, что ничего еще не закончилось. Дарли Фарлизи рассказала ей о визите Эрсай и Адай Аарн. Аарн должны были сыграть свою роль во всем случившемся, но не сыграли. А значит, ее еще предстоит сыграть. Особенно, если вспомнить полученные Эрсай на месте провала Лины в червоточину ментальные образы. Во-первых, не было с ней ничего подобного. Не создавала она при помощи кержака какую-то сложную структуру в открытом космосе. Об ордене Аарн уже говорилось выше. Плюс Лардар Далливан почему-то не спешил возвращаться в сферы. И девушка уже не раз то тут, то там обнаруживала и наблюдающего за ней, совершенно не скрываясь. Он при этом выглядел очень задумчивым, и эта Лине очень не нравилась. Да что там, просто бесила. Ведь от того, что тобой заинтересовалась сущность такого уровня, ничего хорошего ждать не приходится. Так что ее вряд ли ждет спокойная жизнь. Девушка в этом очень сомневалась. Хоть бы на год другое оставили в покое, и то хлеб». Вздохнув, Лина оторвалась от размышлений, запросила у биокампа время и, ойкнув, вызвала гиперпереход рыбкой норнов в него, она уже опаздывала. Не хотелось обижать друзей. Оказавшись в холле летного факультета, девушка тут же увидела стоящих в окружении стойки девушек Роваса и Арио. К первому из-за его эльфийской внешности женский пол просто лип, а он таял от счастья. Зато Арио, как и раньше, обществом девиц крайне тяготился и не бежал от них только из вежливости. До сих пор он, как и Лина, не понимал всеобщего увлечения любой, как они оба называли это странное умопомрачение. Девушка не видела, что невдалеке о чем-то говорил с береникой принц Джават. Он проводил ее тоскливым взглядом и тяжело вздохнул, его собеседница незаметно хихикнула в кулачок. Всем в их группе давно было ясно, что голову его высочество потерял давно и прочно, становясь при виде Лины похожим на обиженного теленка. Вот только она совершенно не обращала на него внимания. К тому же ее отношения к встречам с молодыми людьми все знали, поэтому Джават не навязывался, знал, что приглашать ее на свидание бесполезно. Да и был, как говорили другие девушки, тютя-тютей. Лина весело рассмеялась и по очереди обняла друзей, Затем они втроем, не обращая никакого внимания на разочарованных девушек, вызвали гиперпереход и скрылись в нем. Далеко не каждому студенту Тарканака доступная привилегия. Лина не знала, что где-то в очень далекой вселенной на огромном астероиде внезапно обрушилось с пика несколько камней, словно там пошевелилось что-то огромное и давно окаменевшее. Тина Лина Барселат». Возник из ниоткуда почти несуществующий ментальный образ и тут же рассеялся в пространстве. В совершенно другой вселенной, на ненаселенной планете, вдруг почти незаметно всколыхнулось поросшее тиной озеро, почти болото. Даже лягушки ничего не заметили. «Да...» Снова слабый образ. Ещё в одной вселенной в глубокой пещере на раскалённой крохотной планетке произошёл небольшой обвал. «Зачем… зачем ты вмешалась… зря…» В открытом космическом пространстве, расположенном между какими-то далекими галактиками, внезапно из ничего соткалась полупрозрачная, почти не светящаяся абстрактная фигура невыразимой сложности, состоящая из миллиардов разных элементов. Мгновение она существовала, а затем исчезла. Только отзвук то ли шепота, то ли ментального образа еще некоторое время висел в пространстве. Мы... Ещё встретимся. Санкт-Петербург, 2019-2021 годы.